Глава 10. Приз. Не удивлюсь, если все те, кто остался на старте изначально, были готовы к тому, что «Красная ракета» рано или поздно взлетит над треком. Причем, скорее, рано. И не удивлюсь, если окажется, что эта готовность появилась во многом благодаря Ванессе, которая переживала за итог гонки больше, чем кто-либо другой. Больше, чем сами ее участники. Хотя нет, плохой пример. Я-то как раз не переживал. В любом случае, буквально через пять минут рядом с нами уже была толпа мотоциклистов и машины скорой, и пожарной служб. Последние вообще прибыли даже раньше двухколесных наездников, поскольку ехали не по дороге, следуя всем ее изгибам, а напрямую, срезая все повороты. Винсен за это время успел прийти в себя и даже попытался сесть на асфальте, но, к сожалению, перестал после того, как я ему сказал... «На твоем месте я бы не стал этого делать. Экипировка твоя отработала, конечно, отлично, но у тебя могут быть внутренние повреждения вплоть до перелома позвоночника. Так что лежи и не рыпайся, скоро здесь будет помощь». «Как ты...» — в полубреду произнес Винсент едва слышно, из-под шлема. «Как я что?» «Как ты... оказался сзади... Ты ж был спереди...» «Ты, похоже, приложился башкой...» — я покачал головой. «Как я мог оказаться впереди тебя?» Я ж первый день за рулем. Это ты зачем-то гнал, вот и перегазовал в повороте. Ты был впереди, я видел! Поначалу, да, ты затупил на старте, и я вырвался вперед. Я кивнул. Но потом ты меня обогнал. После этого Винсент, который, кажется, уверился в том, что у него не все в порядке с головой, лишь протянул бред и бессильно уронил затылок шлема на асфальт. И больше не поднимал головы до тех пор, пока не приехала помощь. Ванесса явилась вторым номером на чьем-то мотоцикле. Спрыгнула с него даже раньше, чем пилот полностью остановился и подскочила ко мне. «Ты цел?» «Я?» — я усмехнулся. «Да я-то в норме. Это же не я разложился по асфальту». «Что произошло?» «Я догнал его в повороте, он начал смещаться ко мне, чтобы не пустить, рисковал задеть колесом меня. Я начал излагать почти правдивую историю. Я посигналил, решив, что он просто этого не замечает, а он в ту секунду возьми и разложись». «И ты тут ни при чем. Ванесса с подозрением посмотрела на меня, а потом полезла куда-то под мотоцикл и через секунду вынырнула обратно. «Ладно, верю». «Почему?» — не понял я. «Ты не использовал магию». «А ты откуда знаешь?» — удивился я. Она поманила меня пальчиком, и когда я нагнулся, показала на небольшую коробочку, запрятанную в раму мотоцикла. Коробочка была размером со спичечный коробок и так хорошо вписывалась в общую компоновку, что даже, зная я раньше о ее наличии, решил бы, что это просто деталь двигателя. «Детектор маны», — объяснила Ванесса. «Такие стоят на всех мотоциклах у тех, кто участвует в гонках, и после каждой гонки их обязательно проверяют. Если пилот использует магию, детектор краснеет». «Ого, не знал о таких», — честно признался я. «Одноразовый?» «Да, потом их менять надо». «Хотя обычно делать этого не приходится, ведь те, кто покраснел, они уже не возвращаются в сообщество гонщиков, потому что знают, что им больше никто не будет рад». «Ну надо же». «А я все думал, как же именно они следят за тем, чтобы никто из магов не жульничал на треке, а у них, оказывается, все схвачено?» «Если только, конечно, никто из магов не додумается взять с собой запасной детектор и просто поменять его». Хотя, конечно, во время гонки влезть под мотоцикл, чтобы в недрах двигателя поменять какую-то крошечную деталь, похоже, не зря его ставят именно там. Та еще задача. Даже с помощью магии такого не провернуть. По крайней мере, быстро. В любом случае, с уверенностью можно утверждать одно. Винсент вряд ли еще когда-то явится к гонщикам. Даже после того, как выйдет из больницы. А то, что в больницу он попадет, это как пить дать. Путевку туда ему оформляли прямо на моих глазах. Сняли с него шлем, надели воротник, фиксирующий шейные позвонки, погрузили на носилки и запихали в карету скорой помощи, которая тут же включила сирену и мигалки, и помчалась прочь. Следом за ней, не найдя себе работы, свернулись и пожарные тоже. Мотоцикл Винсента не загорелся. С него просто мелкими кусками, словно скорлупа с очищенного яйца, слетело все хрупкое, а что не хрупкое, сплющилось в единый металлический конгломерат. Возле него уже толпилось несколько мотоциклистов в ярких комбинезонах, которые оживленно что-то обсуждали. А главным у них был тот самый мужчина с тросточкой. Он стоял, опираясь обеими руками на рукоять, и руководил одними из гонщиков, что аккуратно копался во внутренностях разбитого мотоцикла. Наконец он что-то извлек оттуда и протянул мужчине. Тот придирчиво осмотрел предмет, а потом развернулся ко всем остальным, Поднял его в вытянутой руке и, громко, легко перекрывая тихий гул толпы, провозгласил. «Красный! Детектор красный!» Толпа на мгновение смолкла, а потом загудела снова, еще громче, еще активнее. «Красный?» — Ванесса распахнула глаза. «Он что, применял против тебя магию?» «Не уверен, что против меня». Я покрутил ладонью. «Все же я постоянно у него в хвосте висел, но то, что применял магию, факт...» который даже доказывать не нужно, сама же видишь». «Охренеть! Я, конечно, многого могла от Винсента ожидать, но чтобы так самого себя унизить», — потрясенно прошептала Ванесса, и ее глаза внезапно счастливо заблестели. «Но теперь этот урод точно не решится ни на гонки заявиться, ни тем более в мой бар. Наглости не хватит. Наконец-то я от него избавлюсь». «Не за что, дорогая. Ты же видишь, как я старался», — ухмыльнулся я. «Ой, вот только не думай, что это что-то меняет». Ванесса по привычке фыркнула, а потом на секунду задумалась. «Хотя ладно, думай. В конце концов, это ведь и правда благодаря тебе произошло. Кстати, если уж на то пошло, как тебе мотоцикл?» «Мотоцикл? Я не понял. При чем тут мотоцикл? Ну, должна же я тебя чем-то отблагодарить?» Ванесса пожала плечом. «В конце концов, ты за один день сделал то, чего я не могла добиться несколько лет. Ты избавил меня от этого урода Винсента!» «Да брось. «Зачем мне мотоцикл? Что я буду с ним делать?» «Да что хочешь? Хочешь — катайся, хочешь — продай!» Ванесса безразлично махнула рукой. «И тебе не жалко с ним расставаться?» «Ой, да ты же видел, сколько их у меня!» Ванесса улыбнулась. «Или, может, ты хочешь какой-то другой? Может, тебя именно этот не устраивает?» «Да я никакой не хочу, в общем-то. Я тоже пожал плечами. Но раз уж ты настаиваешь...» «У тебя водительские права-то есть?» Ванесса прищурилась, пытливо глядя на меня. «Хотя о чем я? Откуда у тебя права, если ты сегодня впервые в седлу сел, впервые взялся за руль, впервые погонял?» «У меня и гаража нет», — признался я. «Значит, пока что он постоит у меня в гараже». Ванесса достала из замка зажигания ключи и вложила их мне в руку. «Но принадлежать он будет тебе. Второй ключ отдам, когда домой приедем». «Да нахрена мне твой мотоцикл?» — вело попробовал отбиться я, Но Ванесса помотала головой. «Ничего слушать не хочу. Я обязана тебя отблагодарить, и это меньшее, что я могу сделать. Если захочешь, найду тебе покупателя на этот мотоцикл. Заберешь деньгами». «Пока не надо», — подумав, ответил я. «Вот, я же говорила». Ванесса назидательно подняла палец. Но сказать, что именно она говорила, ей не удалось, поскольку к нам подошла тройка мотоциклистов во главе с угрюмым мужчиной с тростью. «Ты ведь Марк, верно?» — спросил он, сурово глядя на меня. «Верно?» — я кивнул. «Может, тоже представитесь?» «Карл...» Сухо, будто ворон каркнул, представился мужчина. «Организатор всего этого балагана. Расскажите, что случилось?» Я снова повторил все то, что рассказывал Ванессе, буквально слово в слово. И Карл, выслушав рассказ, задал тот же вопрос, что и она. «Винсент применял магию против тебя?» Я снова озвучил тот же ответ на тот же вопрос, чтобы не было никаких расхождений в рассказах. Совсем крышу у Винсента съехала, устало вздохнул Карл. Ладно, я понял. К вам вопросов никаких нет. Вы магию не применяли, и следов контакта на мотоцикле нет. Все чисто. Не смею задерживать. Эй, Стоун! Надо всех собрать и заявить, что на сегодня гонка окончена. Хватит с меня этого цирка! Последние слова были адресованы уже не мне, а одному из тех, кто сопровождал Карла, но я их услышал и выводы сделал. Как и Ванесса, которая с сомнением посмотрела на меня. «Кажется, на сегодня все. Жаль, я так и не развеялась толком. Этот ублюдок, даже исчезнув из поля зрения, умудряется портить мне жизнь». Я развел руками, показывая, что здесь уже бессилен, и спросил. «Тогда что? Вернемся в особняк?» «Похоже, что да», — Ванесса вздохнула. Все равно, судя по всему, отдохнуть мне сегодня не суждено. Хоть поужинаем нормально». «Тогда ты поведешь. Я подкинул в воздух ключ так, чтобы Ванесса смогла его поймать. «А то у меня прав нет. Помнишь? Можно подумать, они тебе действительно нужны». Ванесса усмехнулась. «Знаешь, я ради интереса как-нибудь возьму другой свой мотоцикл и погоняю с тобой. Да хоть на этом же треке. Мне прямо интересно, действительно ли ты такой самородок, или это просто Винсент тебя настолько недооценил». «Пятьдесят на пятьдесят, полагаю», — честно ответил я. «Обязательно погоняем, но потом. А сейчас мы вроде как собирались ехать обратно». «Не переживай, поедем», — успокоила меня Ванесса и изящно перекинула ногу через седло мотоцикла. «Только будь добр, следи за своими руками, а то они постоянно в поворотах сползают мне на грудь». «Это проблема?» — удивился я, садясь сзади. «Да, отвлекает от дороги, знаешь ли». Ванесса стрельнула глазами через плечо. Мысли сразу немного в другую сторону текут. Я вообще могу держаться за ручки пассажира, невинно заявил я, демонстративно взявшись за боковые ручки. Ванесса на это лишь фыркнула, протянула руку назад, нащупала мои пальцы, разжала их и положила к себе наталью. Когда мы отъезжали, все находящиеся рядом гонщики проводили нас с довольным гулом и лесом вскинутых в прощании рук. Я тоже махнул им рукой, чем вызвал еще одну волну одобрительного гула, и после этого Ванесса выкрутила газ, несясь по изгибам все еще перекрытого для уже закончившихся гонок трека. Когда мы въехали в гараж, там нас уже ждал Виктор. Судя по всему, ему еще от ворот сообщили о нашем приближении. Он быстро пробежал глазами по фигуре Ванессы, потом по моей, и с его лица исчезла гримаса напряженности, которую он, кажется, даже и не замечал. «Что то у вас произошло?» — спросил он, грозно нахмурившись. — Уже даже по новостям сообщили о какой-то аварии. — С нами все в порядке, — ответила Ванесса. — Это там один... В общем, один из гонщиков не справился с управлением. — А если с вами все в порядке, то почему ты не брала телефон? Ванесса открыла было рот, чтобы ответить, но тут же его закрыла и хлопнула себя по бокам, а потом по бедрам. Видимо, потому что я его забыла дома. Она пожала плечами. Как посмотрела, где сегодня проводятся гонки, так там же и бросила. — Ну, конечно. Телефон же нужен для того, чтобы бросать его, где ни попадя. Пробурчал Виктор, но по его лицу было видно, что на самом деле он не злится. — С вами точно все в порядке? — Ванесса вздохнула. — Ну, деда, не превращайся в Лукаса. Все хорошо с нами. Марк, скажи. — Более чем, — подтвердил я, слезая с мотоцикла. — Ладно. — Виктор махнул рукой. «Давайте вы до момента отправления обратно в Академию никуда больше из особняка не выйдете, а то это уже второй раз заканчивается не то чтобы сильно хорошо». Мы торжественно пообещали, что никуда не выберемся, и отправились на кухню, чтобы что-нибудь перехватить. И до самого отъезда действительно не сделали ни шага за территорию особняка Тюдор. Валились на кровати в комнате Ванессы, глядя телевизор. Вернее, это она глядела. Я же был занят тем, что внимательно и вдумчиво проверял все мановые узлы своего тела, пытаясь понять, как много потерял и насколько слабее стал. По всему получалось, что первое впечатление было даже чрезвычайно оптимистичным, и на самом деле я был еще слабее, чем показалось изначально. То есть не я, конечно, а тело, в которое я попал. Оно было слабым. Общее количество маны, струящейся по тончайшим нитям моноводов моего тела, хватило бы, чтобы сотворить одно из тех плетений, которыми я пользовался в бою на постоянной основе, и формулы которых были буквально отпечатаны в подсознании только при одном условии. Если умножить их на пять. Или даже шесть. Короче говоря, если бы я пытался сломать доспехи тротлистов не с помощью отмычки после знания, а грубой силой, хрен бы у меня чего получилось». Любое более-менее сложное плетение, даже вложив в него всю свою ману до капли, либо просуществовало бы пару ударов сердца, либо вообще не получилось бы. Не родилось. После мощи предыдущего своего воплощения это воспринималось практически как инвалидность. Казалось, что я был даже слабее, чем был в тот момент, когда у меня вообще обнаружили зачатки магии, то есть в четыре года. Конечно же, физическая немощность частично нивелировалась умственным развитием, то есть моим умением обращаться с магией и тем, что я знал и помнил многие сотни плетений, но это было слабое утешение. Все равно, как если бы человеку, что в одночасье лишился ног, пытаться поднять настроение этим фактом, что на руках тоже можно перемещаться, а еще ими можно писать, есть и брать всякие вещи. И ведь все эти неприятности не существовали в вакууме, С этим еще можно было бы смириться. У всего этого существовало отекчающие обстоятельства. Вальтор. Он-то, судя по тому, что я увидел, не растерял своего могущества. По крайней мере, его все еще хватало на то, чтобы обеспечивать своих прихвостней магическими доспехами собственного производства. Причем надо признать доспехами весьма неплохими. Как-никак они защищают даже от моего ножа, который должен резать любой материальный предмет, а это что-то дозначит. Да Как минимум, это значило, что мне сейчас снова искать боя с ним не вариант. Как бы ни было больно это признавать, но даже по косвенным признакам становится очевидно, что он сейчас сильнее меня. Ведь такую защиту, как ставит своим прихвостнем он, я сам поставить не смогу даже в одном экземпляре. Банально не хватит маны. Вернуть магию оказалось мало. Теперь мне нужно снова сделать ее великой. Необходимо тренироваться и прогрессировать, развивать монохраны, моноводы и общий потенциал. К счастью, я уже один раз это делал, так что пусть известен, а значит, нужно для этого время сократиться в несколько раз. Но пока это происходит, мне нужно находиться в месте, в котором меня не достанут служители Вальтора, и тем более он сам. Кроме того, мне до сих пор были интересны маноматы. Причем сейчас, когда я снова обрел собственную ману, и мне больше не нужно идти на ухищрение, чтобы взаимодействовать с ними, они мне стали интересны вдвое больше обычного». Такое необычное оружие вполне может помочь мне в будущем сражении с Вальтором, которое, надо быть реалистом, рано или поздно произойдет. А значит, мой дальнейший путь ясен, и он далеко не такой, как я думал изначально. Пожалуй, вернуться в Академию и еще немного пожить жизнью обычного, почти, студента — не такая уж и плохая идея».